о кино, о телевидении, а возможность попробовать самого себя в любом из искусств, как говорится, не сходя со школьной парты. Меньше всего я хотел бы выглядеть в этом месте голым пропагандистом. Лишь человек, не хлебавший лихо и не видавший света, может пренебречь всем, что я перечислил, далеко, конечно, не полно. Государство создало у нас небывалые возможности для потребления духовной пищи, и пищи этой очень много, возможно, даже чрезмерно много. И вот, ею не удивишь. Игорь – парень молодой, судя по всему, немного отведавший духовной пищи при громадном выборе ее, и я не склонен слишком сильно укорять его за то, что в нем идет от неискушенности, от незнания, от неопытности да и точка зрения сия, заемная, не его. Но вот точка зрения требует отпора и самого решительного. Такой взгляд, взгляд воинствующего мещанства. Ведь воинствующего обывателя духовной пищей не удивить не потому, что он ее объелся, а потому, что она его не интересует. Для него духовное – нечто неосязаемое, бесплотное. А боевик от мещанства — материалист. Он пощупать хочет, погладить. И не вообще, не то чужое, или, скажем, общее, а свое собственное, личное. Игоря печалит, что книга с рук вздорожала, и печаль — это справедливо. Надо, правда, заметить, что и книга с рук ныне продается во многом из-за него, из-за воинствующего мещанина, из-за его потребности даже книгой. Красоваться перед другими. Книга стала вещью. Это верно, ценной вещью. Но к печали не потому ценной, что хранит бесценные мысли, а потому что стала козырем в состязании за высокий престиж человека в своем кругу. Хочу оговориться, не все, конечно, ценят книгу по такому мрачному преискуранту. Да, не все за нужной книгой гоняется ученый, писатель, аспирант, настоящий книголюб, Но немало, да, немало скупает книги и такого народу, которого как раз духовной пищей не удивишь. Книга ему не как пища нужна, а как форма доказательства своей культурной значительности. Без культуры нынче никуда. Юмористы обкатывают сюжет. В знаменитом театре на премьере сидят одни иностранцы да торгаши. Иностранцы меня в этом контексте не интересуют, а торгашам театр нужен для демонстрации своих торгашеских возможностей. Выходит, духовной пищи не удивишь, во-первых, того, у кого смещены цели жизни, и кто материальное ставит выше духовного. Это важный момент. Вредоносность этой философии прежде всего в том, что внушенная безусом юнцам, она безобидно позволяет им пропускать подлинную духовную пищу, оставляя лишь возможные ее суррогаты, коктейли из низкопробных закупных фильмов, худых телекартин, развлекающей музыки, разобраться во вредоносном влиянии, которой требуется ум и усиленное потребление настоящей духовной пищи. Воинственность действенного мещанства как раз в этом Заставить молодняк пропустить в жизни самое главное — поиск ее духовной сути. Превратить этот молодняк в себе подобных рвачей дефицитного пока вечного имущества. Да, это так. Все кажется ясно. Печально одно. Пустеют наши библиотеки. Наплыв народу в дни студенческих сессий и выпускных экзаменов. Много мудрых мыслей пылятся на полках невостребованными, непрочитанными. Мысль же о книгах на книжных полках отдельных квартир приводит меня в трепет. Эти книги в массе своей напоминают узников, замкнутых в оковы стеклянных шкафов, так и недопрошенных с пристрастием. Подумать только. Пять миллиардов книг во всех библиотеках страны И тридцать в шесть раз более в домах людских. Узнать бы еще сколько их, так ни разу и не раскрытых. И вот уж грешная мысль неотвязно следует за мной. Духовной пищи никого не удивишь. Может, не удивишь потому, что слишком много ее».